Ведьма. На улице шел дождь. Мелкие капли, холодные и мокро гладили щеки. Я подставила каплям ладонь и, досчитав до ста, слезнуло крошечное озерцо. Сумасшествие, наверное. Но ведь я и есть сумасшедшая. Зато, когда дождь, не видно слез, и я могу соврать себе, что совсем даже не плачу, а на щеках не слезы, а капли. «Уйди куда-нибудь», — сказал он, и я ушла. «Куда?» — не знаю. «Куда-нибудь подальше от него, от его жены, похожей на породистую кошку и экзотический цветок одновременно, от белого меха и духов с горьким запахом полыни, от квартиры, которая когда-то была моей, и от себя самой. Лучше бы я и дальше оставалась мертвой. Тогда хоть не было больно, во всяком случае, не так больно, как сейчас». «Эй, красавица, выпей с нами!» Я прошла мимо, оставив заманчивое предложение без внимания. Сзади радостно захохотали молодые люди, пьяные и веселые. Им все равно, откликнусь я или нет. Для веселья им достаточно самого факта приглашения. У них много водки и особого хмельного куражу. Может, и мне стоит выпить, зайти в магазин, купить бутылку и прямо на пороге из горла... чтобы по жилам растекся жидкий огонь. Капли дождя, путаясь в волосах, стекали за шиворот. Надо же, оказывается, я выскочила из дома, как была, в свитере, джинсах и тапочках. Нужно вернуться, иначе заболею. Только возвращаться некуда. Егор сам сказал, чтобы я ушла. Я ушла, а дальше что? А дальше ничего. Пустота. как в этом дворе, куда я забрела, совершенно случайно. Деревья тянут к небу хрупкие черные ветви, небо отвечает дождем, который катится по этим веткам до самой земли, чтобы разлиться на ней серый блестящий переной в луж. В лужах отражаются деревья, ветки, небо и сам дождь. Я тоже отражаюсь в луже. Холодно. Присев на мокрую лавочку, я закрыла глаза и попыталась представить себе Ирландию. Море, берег, чайки и темное пиво в бокале из толстого, слегка мутноватого стекла. Пиво пахнет свежим хлебом и еще немного морем. Я буду чайкой, скользить над волнами и ловить хлебные крошки, а на землю никогда не спущусь. На земле люди, а небо для птиц. Хлопнувшая дверь спугнула мечту, и серебристое, рассвеченное перламутровыми облаками небо исчезло, а я, кажется, снова расплакалась. И плевать, что человек, который вышел во двор, может увидеть мои слезы. «Анастасия Филипповна, вы... Что вы здесь делаете? Да вы же совсем...» В другой раз искреннее Васюткина удивление насмешило бы меня. В другой раз я бы порадовалась, что могу вот так легко и просто удивить человека. другой раз «Анастасия Филипповна, Настя, вы меня слышите?» «Слышу». «Настя, с вами все в порядке?» «Да чего же глупый вопрос. Неужели человек, у которого все в порядке, будет вот так сидеть на мокрой холодной лавке и тупо глядеть в лужу?» Как всегда, злость появилась ниоткуда. Зато ей удалось пробиться сквозь тупое цепенение. «Нет». «Вот и я смотрю. Сидит тут кто-то, думаю, может, пьяный, а это вы?» «Я не пьяная». «Вижу, вижу. А муж ваш где?» «Дома». «Поссорились?» Он был внимателен и участлив. «Он был из милиции. Зато Васютка меня слушает. Надеюсь, что выслушает». «Поссорились. Мне очень нужно поговорить с вами». «Обязательно. Только давайте сначала поднимемся». Не то спросил, не то предложил он. «Вы же совсем промокли и замерзли, наверное». «Замерзла. Да». «Ну, вы понимаете, мне очень нужно кое-что рассказать. Это важно». «Надеюсь», – улыбнулся Васютка. «Вы не собираетесь признаться в том, что убили своего мужа?» «Убила? Я?» «Нет, не я. Но я знаю, кто убил. Только доказать не могу».